Бог шел медленно, стараясь прижиматься к стене, чтобы его не затоптали. Впрочем, он бы и так шел медленно. Особого выбора у черепахи нет. Но сейчас он никуда не спешил, потому что напряженно думал. Немногие боги умеют думать и идти одновременно. Любой человек может направиться к месту сетований. Это одна из великих свобод, даруемых амнианством. Также существует много способов подать петицию великому Богу, и зависят они в основном от того, какие траты вы можете себе позволить, что в принципе весьма и весьма разумно. В конце концов, люди, достигшие в своей жизни успеха, сделали это с одобрения великого Бога, ведь вряд ли такое может быть, что они добились успеха с его неодобрения. Аналогична работа квизиции, лишена даже малейшей возможности ошибки. Подозрение уже доказательство. А как иначе? Великий Бог не заронил бы семена подозрения в умы своих эксквизиторов, если бы оно не было оправдано. Для человека, верящего в великого Бога Ома, жизнь могла быть очень простой и нередко весьма краткой. Впрочем, всегда есть жадные или глупые люди, а также те, кто в связи с некими оплошностями, допущенными в этой или прошлой жизнях, не могут позволить себе купить даже щепотку ладана. И таковым людям Бог Ом, великий в своей мудрости и милосердии, даровал последнюю возможность исправиться. На месте сетований принимались всевозможные просьбы и мольбы, Гарантировалось, что все просьбы будут услышаны. Может быть, на них даже обратят внимание. За местом сетований, представлявшим собой квадрат со стороной в 200 метров, возвышался сам Великий Храм. Там-то и пребывал Великий Бог. Ну или где-то рядом. Ежедневно место сетований посещали тысячи паломников. Каблук ударил Ома по панцирю и отбросил черепашку к стене. При отскоке Бог угодил краем щитка в костыль и завертелся среди людских ног, словно монета. Остановился он только когда врезался в скатанный матрас какой-то старухи, которая, подобно многим другим верующим, полагала, что действенность ее молитвы напрямую зависит от времени, проведенного на площади. Бог одурело заморгал. Он ощущал себя так, словно вновь оказался в когтях у орла или повис на решетке над подвалом к визиции. Впрочем, нет, ничего худшего, чем увиденное в подвале, просто быть не могло. Он успел уловить несколько слов, прежде чем чья-то нога отбросила его в сторону. «Уже три года засуха свирепствует в нашей деревне. Пошли хоть маленький дождичек, а, господи!» Вращаясь на верхушке панциря и смутно пытаясь сообразить, прекратят ли люди пинать его, если он им таки ответит, великий бог пробормотал «нет проблем». И тут же, заработав очередной пинок, завертелся невидимый для верующих среди леса ног. Мир вокруг помутнел. До него донесся старческий, и полный безнадежности голос. «Бог, а бог!» «Почему моего сына забрали в твой божественный легион? Кто теперь будет работать на поле? Разве ты не мог призвать другого мальчика?» «Я постараюсь все уладить», — пропищал он Сандалия ударила его под хвост, и бог отправился в краткий полет над площадью. Под ноги никто из молящихся не смотрел. Все свято верили в то, что если бормоча молитву уставится на золотые рога на крыше храма, это придаст словам действенности. На удар черепахой по лодыжке люди автоматически отвечали пинком. — Моя жена страдающая, по делам ей. — Бум! — Очисти колодец в нашей деревне, который полон. — Так вам и надо. — Бум! Каждый год налетает саранча и... — Обещаю, если только... — Бум! Пропал в море пять месяцев назад. — Хватит меня пинать! Черепашка приземлилась на левый бок посреди свободного, залитого солнцем пятачка, сразу попав в поле зрения. Большую часть жизни животного занимает распознавание образов, форм охотника и добычи. Лес, на взгляд существа случайного, остается обычным лесом. Но для голубки этот лес ничего не значащий расплывчатый зеленый фон. А вот на переднем плане у нее сидящий на ветке дерева сокол, которого вы совершенно не заметили. Для крохотной точки парящего в высоте конюка вся панорама мира серый туман. Значение имеет лишь добыча, которая пытается укрыться в траве. Сидевший на священных рогах орел взлетел в небо. К счастью, благодаря той же самой связи, которая возникает между охотником и жертвой, черепашка в ужасном предчувствии вовремя подняла свой единственный глаз. Орлы существа достаточно целеустремленные. Если им в голову втемяшилась мысль об обеде, она останется там, пока не будет удовлетворена».